Глава десятая Вечером Изабелла уже спешила на свидание, гадая, что же заставило её нетерпеливого кавалера передумать. А тот уже ждал её на пороге ресторана с огромным букетом цветов, заказанных мной. Но она умная девочка, она меня не выдаст. Тем более, что это не в её интересах. Я все больше запутывалась не только в своих чувствах Кристиану, но и в отношении к собственному альтер-эго. Изабелла словно становилась самостоятельной личностью. Или я, примеряя ее образ, все больше раскрывалась? Если так пойдет дальше, то со временем исчезнет не она. Сотрется серая мышка Нэнси. Буду ли я переживать по этому поводу? Не знаю. Да, сейчас и не до этого. «Сейчас нам предстоит встреча с Кристианом, и мы обе хотим получить от нее максимум удовольствия». Он взял меня под руку и проводил к столику, в глубине зала, там, где светильники дают более приглушенный свет. Надо же, он и это запомнил, Я посмотрела на своего спутника с невольным уважением. Возможно, он намного лучше относится к женщинам, ведь даже я почти забыла свою невинную ложь про слишком чувствительные глаза. Вспомнив про глаза, я похолодела. Боже мой, я же совсем забыла про линзы. Хорошо, хоть очки Нэнси остались лежать дома. Извинившись перед Кристианом, я подхватила сумочку и поспешила в туалет. Неужели правду говорят о том, что влюблённый мужчина слеп? Видимо, да. Иначе как можно объяснить то, что он не заметил, что у его дамы сегодня серовато-голубые, а не ярко-синие глаза? Когда я вернулась, официант как раз принёс напитки. Удивлённо посмотрела на Кристиана, но он только улыбнулся. «Я заказал тебе то, что мы пили, когда в первый раз пришли в ресторан. Тебе же понравилось это вино?» Вот опять. Он решил сразить меня любезностью или предусмотрительностью. Заставить забыть, что он эгоист и бабник. Изабелла бы, возможно, и купилась на это, но Нэнси помнит, каким невыносимым он бывает и как скоротечны его романы. Он и не подозревал о том, какая буря эмоций бушует внутри меня. Расскажи о себе, пожалуйста. Я же совсем не знаю о том, кто ты и откуда. Упс а вот к этому я не готовилась. И тут на помощь пришла Нэнси с ее кредо. Чем меньше лжи, тем лучше. В результате появилась история о девочке, воспитанной в сельской глубинке, но рано перебравшейся в мегаполис и быстро добившейся успеха. О том, в какой именно сфере я добилась успеха, пришлось промолчать. А он и не спросил. Завороженно слушал меня, как будто я рассказывала не собственную биографию, а какую-то захватывающую детективную историю. Невольно я залюбовалась им. Все-таки он очень красив. Открытое волевое лицо, прямой нос. Кажется, именно такие называют греческий профиль. Ясные теплые глаза. В такого можно влюбиться. Стоп. «Неужели именно этим я сейчас и занимаюсь? влюбленной дурочке Нэнси, так теперь и Изабелла теряет голову от этого прохвоста? Нет уж, я справлюсь с собой, я не поддамся на его чары, особенно теперь, когда только начала освобождаться от них». Остаток вечера я старалась на него не смотреть. Он по-прежнему был весел и мил, но волшебство первых минут уже развеялось. Я помнила, что он тот самый самовлюблённый босс, что не замечает меня на службе, и старалась сдержаться от симпатии к нему. С трудом, но это мне удавалось. Мы просидели в ресторане допоздна, наконец. Я решительно встала и сказала, что мне пора. Но у самого входа он обнял меня, и мои ноги вновь задрожали. Все обиды словно испарились. Остались только его тёплые руки, лежащие на моей талии. Мне хотелось чтобы это объятие продолжалось вечно. Он развернул меня лицом к себе. Губы, жадные и жаркие, коснулись моих, и я снова утонула в волшебном поцелуе. По коже побежали мурашки. Что-то горячее, тягучее разлилось по венам, заменяя кровь. От его поцелуя кружилась голова. Предостерегающий шепот рассудка, советовавшего быть осторожной, стал едва различим. В этот миг... Он мог делать со мной всё, что хотел. Но миг закончился. Он взял меня за руку, чтобы отвезти к такси. Ноги едва слушались меня, но я старалась не показать виду, как я взволнована поцелуем. «Изабелла, может тебя проводить? Обещаю держать себя в руках». Но я мягко и непреклонно отстранила его руку. «Нет, Кристиан, вечер был отличным. Пусть он таким и останется». Он улыбнулся, принимая мое решение, и открыл дверцу такси. «До встречи, Изабелла». Когда ресторан скрылся из виду, я поднесла пальцы к губам. Казалось, губы все еще горели от поцелуя. Достаточно одного воспоминания, и по телу вновь поползла предательская слабость. «Да, вот ты и попала». «Вы обе попали».